Глава восьмая. О смертях, спасении и искренних чувствах. Я хотела злиться, хоть на кого-нибудь из них, обижаться, что от моих вопросов так легко отмахиваются, даже от серьёзных и заданных прямо. Пусть они не хотели отвечать раньше, но теперь я знала про лихо, про Марью Моревну, про то, как именно и кто проклял Кощея, так почему бы не дополнить мои знания? Почему бы уже не раскрыть суть проклятия? Наспит отшучивался. Горыныч отмалчивался, тугарин откровенно рычал, неизменно срываясь в змеиное шипение, пытался отучить меня задавать ненужные вопросы и попробовать уже разнообразия ради просто сесть и подождать, пока судьба сама преподнесёт мне все ответы. Змей хотел, чтобы я вела себя как царевна, а не как сумасшедшая бесовка с шилом, воткнутым в седалище. Я хотела правды и определённости. Мыш хотел мясо. И очень по-крысиному слал меня лесом при каждой моей попытке выведать у него важное. «Ты же знаешь», — негодовала я, не желая идти туда, куда меня старательно отправляли. «Нечего, потому что в тех местах делать честным девицам». Узнал случайно, и вынужден был клятву страшную дать. «А если я тебя пытать возьмусь? Не то чтобы я действительно взялась бы, дядька меня такому не учил, но всё же...» Пытай, фыркнул мышь. Не сможешь ты сделать ничего страшнее того, чем я за нарушенное слово распочнусь. Обидно было до жути. Но я же помочь хочу. Вот и не мешай сбываться чуду, посоветовал он мне, едва заметно подёргивая кончиком хвоста. Сегодня мышь опять любовался отбивной, что во время нашего чаепития на кухне готовили к обеду домовые, и теперь был не в духе. Мяса есть он не мог, этой простой радости кощей тоже его лишил, но очень уж хотел. Да к какому ж чудо-то? Проклятие ведь я должна снять, а не чудо ваше, вспылила я, но вместо ожидаемой вспышки в ответ получила почти спокойное и очень рассудительное: "О чём и речь? Не торопи мгновения, коли оно не в срок придёт, сама же себе навредишь". Почесав ухо, мышь понизил голос и малоразборчиво пробормотал: «Или того хуже Кащею?» «Я и не сомневалась, что ты обо мне заботишься», — фыркнула я беззлобно. «Мне даже обидно не было. Глупым казалось ожидать от него чего-то другого». «Предостережению мыша я не верила, и оставлять попытки вызнать правду не собиралась. За три дня я успела достать всё змеево семейство и даже вою перепало. Волк и без того грустил, чувствуя себя глупым щенком». Страдания его были особенно сильны от того, что лиха на его совести бывшую отыскала именно я. Пускай случайно и совсем того не желая, это благодаря мне её поймали, и благодаря мне же я оказалась в безопасности. А страшный глаз теперь хранился в кабинете Кощеея, и вой от этого чувствовал себя очень бесполезным, даже жалким. А тут ещё я Всё на виду ошивалась, ходила рядом, прикрываясь желанием узнать его историю, она на самом деле мечтала задать главный вопрос, терпеливо дожидаясь, когда волку надоест уже отговариваться занятостью. Упрямство моё было вознаграждено, пусть и не так, как я хотела. В конце концов сотник не выдержал, сдался, довольно скоро на самом деле, я даже не ожидала. Хоть Тугарин и предупреждал, что воя женское внимание не радует, сложно было представить, что не радует оно его настолько, чтобы в самый разгар тренировки волшебное зрелище оставить всё на уже привычного к этому помощника и уверенно направиться ко мне. Хорошо, царевна, расскажу. Что ты хочешь слышать? Решительно пообещал он, рассеянно почёсывая за ухом. Блохи Сочувственно спросила я, не сразу осознав, насколько бестактен был мой вопрос, но Вой не обиделся и даже не смутился. 3 дня уже мучают, связался с сером на свою голову. Фыркнул он, О том, как сотник отправился на поиски лиха с серым волком, который был лучшим в делах выслеживания нечисти, хотя являлся совсем даже не оборотнем, а обычным волком, и как умудрился нахвататься блох от своего товарища за считанные часы, и о том, как теперь безуспешно пытался их вывести, я слушала с неожиданным интересом. История была забавная, хотя сам вой едва ли считал ее таковой. Ещё в самом начале своего рассказа он прислонился к потемневшему от времени бревну забора, на котором я восседала, да так и продолжал стоять, изредка почёсываясь и приглядывая за своими оборотнями. А гелов вот так на меня излится, не хочет капли давать. Капли? не поняла я. Чтобы блох потравить, вздохнул он. А злить-то чего? На прошлой седмице я к ней лешего провёл. С разрешения царя, конечно, думал помириться наконец, так она мужа своего метлой погнала, а меня побронила и велела путь к её избушке забыть. А Кощей, с ним она что утворила, с любопытством спросила я, не в силах представить, чтобы на бессмертного кто-то решился ругаться. Ах, ктись, царевна, чтобы она осмелилась государю злово сказать. Ничего, вынуждена была признаться я, Едва ли кому-то могло пожаловаться гнев царский на себя навлекать. Впрочем, о Кощее я думала сейчас мало. Эта безвыходная ситуация, в которую попал вожак, являлась идеальным предлогом для того, чтобы о взаимопомощи сговориться. А знаешь, я ведь могу у неё за тебя попросить у Еловы. Вдруг мне не откажет. И что взамен желаешь? полюбопытствовал проницательный волк. Всего-то один ответ на один вопрос. Про проклятие ничего не расскажу, отрезал он, сразу же смыкнув, к чему дело идёт. Наслышанные о том, как я змеев этим вопросом пытаю, жалобщики чешуйчатые. Даже за избавление от блох, если ты опасаешься, что уговор наш для тебя невыгодным станет, то не нужно. Я же не сейчас ответа прошу. Вот, принесу тебе капли и обменяемся, а? «Не могу я тебе ничего рассказать!» «С чего бы это?» — озадачилась я. «Змеи с меня слово взяли!» Хитрые, предусмотрительные, скользкие гады. «Ну, хоть сказать, кто еще подробности про проклятие знает, кроме змеев, можешь?» — безнадежно спросила я. «Нет таких больше», — покачал он головой. «Кощей не желает тайну свою разносить». знают только верные. А мы ж вот вон за своё любопытство и умение касающуюся его информацию выведывать уже поплатился. Да, знаю, отозвалась я грустно. О том, что страшное ужасное наказание мыша за болтливость ждёт. Мне было уже известно. Аспит с малолетством за кошем приглядывает. Он свою верность доказал. Сыны его с царем нашим росли, Сами ему как братья стали, А я жизнью обязан. И тогда лишь мой долг будет уплачен, Когда жизнь эту я вернуть смогу, — Пояснил волк сочувственно. И я тут же оживилась, Ловко ухватившись за его слова. То есть знает еще и полос? — Ты скорее сама все узнаешь, чем полоза найдешь, — Усмехнулся вой. В этом-то он был очень прав, и это так бесило. Ну и ладно, пробурчала я, спрыгнув с забора и уже собираясь покинуть полигон. Ты куда? удивился сотник. Ответила я, не оборачиваясь, лишь только чуть замедлив шаг. К Елове, капли пойду спросить. Царевна? Чего? Спасибо. Василиса я, недовольно ответила на благодарность. Елова встретила меня неожиданно дружелюбно, а на просьбу помочь таки сотнику избавиться от его проблемы предложила попервой чаю попить. Я согласилась, не желая обижать ту, кого о подмоге пришла просить. Прошла в её дом и села за её стол. Такой необдуманный и немножечко самоубийственный выбор. Мне стоило бы помнить, как прошлое наше чаепитие приманило богатыря и чуть не закончилось открытием моей тайны. Мне стоило бы помнить, что все секреты всегда выходят наружу. Мне стоило бы не удивляться, когда в дверь робко постучали и оборотень с опаской разрушил мгновение покоя. Царевну просят в тронный зал. Меня Василиса зовут, раздражённо высказала я кружки с чаем. Не злись, мягко посоветовала Елово. Пока кощей не признает тебя, никто не признает. так ты, неназванный, ходить и будешь. Но змеи... Змеям дозволено больше, чем другим. Мышь с бижаной к тебе приставлены, им тоже разрешение дано. Для других же ты просто царевна. А для тебя? А для меня, Василиса, запретов нет, с тех пор, как я лесу стала ближе мужа моего. Имя моё она выделила особо, произнесла его с гордостью, убеждая меня в своей свободе. Потом улыбнулась сочувственно и поторопила. «Шла бы ты, коли Кощей зовёт, значит, важное что-то. А капли так уж и быть я вою передам». «Спасибо», — выпалила я, нехотя поднимаясь из-за стола. Подсказывала мне что-то, что разговор с Кощеем ждёт меня непростой и совсем неприятный. Волк за дверью прятал глаза и поджимал уши. казалось, он даже хвост бы с удовольствием поджал, но храбрился и отчаянно пытался не показывать своего страха, получалось у него так себе. Что-то не так, нахмурилась я, уловив его трусливую нервозность. Царь в гневе, коротко ответил волк. И хочет видеть меня? На этот раз я удостоилась только кивка, будто бы оборотя не желал со мной разговаривать, опасался, что заговорив, переманит на себя часть моего невезения и сокрушительный кусок кощеевой злости. Он не сомневался, что злится его государь именно на пришлую царевну, а самое паршивое заключалось в том, что я тоже в этом не сомневалась, но всё равно шла за волком, на свою собственную казнь шла. В тронном зале ждал меня не один кощей. Тут также был ворон, выклёвывающий ещё тёплое мясо из поверженной тушки почтового голубя, что пролетел так много вёрст, преодолел столько государств, чтобы жизнь свою закончить в когтях страшной хищной птицы. И тут же были змеи, мрачные, прячущие от меня глаза смущённые, разодосадованные, злые и в то же время виноватые, опасная и тревожная смесь. Что случилось? обеспокоенно спросила я, запрещая себе думать о плохом. случилось. Эхом отозвался холодный голос Кощея. Действительно случилось, княжна. Пришло письмо от медного царя. Успевшая уже забыться о бращении, рязанула слух, и я похолодела, бессильная удержать разрывающуюся на части реальность, но не желая смиряться с завершением всего. И что пишут, поинтересовалась я, стараясь, чтобы это прозвучало бодро. Вот только голос предательский сорвался и затих, а мне оставалось лишь делать вид, что ничего не произошло. Нечестиже же вовсе было не до моих страданий и не лепой бравады. Просит забыть старые разногласия и не убивать его сына, что по зову сердца отправился возвлять свою невесту, княжну Василису Мстиславовну, прозванную примудрой. говорил Кощей, глядя на меня, и от взгляда его было не спрятаться. Сковывающее чувство абсолютной беспомощности опутало меня не хуже цепей. Я не способна была пошевелиться, с трудом могла моргнуть и едва дышала. И говорила лишь чудом, вот только, наверное, лучше бы этого чуда не случалось. «Это точно не про Ивана. Если бы его сердце куда и позвало, так только в корчму, — выпалила я, больная от страха, пребывая почти в бреду. Однако же...» Кощей осёкся, его мало занимал мой жених. Куда сильнее царя заботила другая проблема. «Ты княжна». «Не без этого». «Ты лгала нам!» Прибывал ли царь в бешенстве или был безразличен, понять не выходило. Он никогда не кричал. Казалось, кощей не умеет, не знает, как это, но голос его пробирал до костей. Вы сами назвали меня царевной, подрагивающим голосом ответила я, упрямо пытаясь сдержать подгибающиеся колени. Я просто не стала вас переубеждать. Страшно это, знаете ли, пытаться объяснить ужасу из сказок, что он не прав. Кощей скомкал и швырнул в сторону письмо, опавшее на каменный пол уже клочьями пепла. Поднялся со своего жуткого трона и величественно сошел ко мне. Встал на расстоянии не больше двух шагов, возвышаясь надо мной, нависая и подавляя. Подмечая, но не обращая внимания на мою нервную лихорадку, жалость и сострадание — это не про нечисть. «Кольцо с опалом откуда?» «Мамина». Честно ответила я, невольно прикрыв ладонью искристый камень, заговорённая, обережная. Не сильно оно тебя от лиха уберегло. Поддел меня Кощей, выдавая свою злость. Не та опасность была, кашлянув почти неслышно, огрызнулась я, сосредоточенно уставившись невидящим взглядом в грудь государя, цепляя всё своё внимание на белую костяную застёжку его рубахи. Так было легче. легче дышать, говорить, даже думать. Мать твоя, царевна, оживился Тугарин, даже сделал несколько шагов к нам, но наткнулся на тяжёлый взгляд Кощеея и остановился. Э, гм. Младшая была царевна из седьмого государства. Батюшка мой, приближённый к царю Заслуг его рода перед короной не счесть, вот и награда под стать вышла. Цельная царевна в жёны и богатые земли на границе союзного государства. Она же ведьми на проклятие снять могла. Это уже Горыныч о себе напомнил. Значит, есть в девочке нужная кровь. Может, рано ещё приговор ей назначать. — Согласен, — высказался Аспид. — Девочка мне нравится. — Так и забирай её себе. резко оборвал змея царь. — Дарю. — Любава не поймёт, ты же знаешь, — с укором отозвался тот. Про жену свою Аспид помнится мне много чего интересного рассказал, и я была с ним полностью согласна. Любава не поймёт. А я понимала, понимала, что меня не помилуют и ни на что особо не рассчитывала. Но совсем уж не ожидала, что Кощей без всякого предупреждения больно толкнёт меня, отшвыривая в сторону. Я ещё летела на пол, когда со стороны раздалось злое «Кош!». Пока мне зашуршала чешуя, аспид бросился ко мне, возможно, даже успел бы подхватить, не просвистив в воздухе тонко звеня и искрясь, смазанная хрупкая стрела. Она была невелика, быстра и остра, и достаточно проворна, чтобы угодить Кащею в грудь, аккурат в то место, где под кожей, в клетке из рёбер, билось его сердце. Невообразимым образом стрела сбила царя с ног, отбросила на несколько шагов назад и уронила на пол. Отчаянно загласил ворон. Бросив голубя, он взмыл в воздух, скрывшись под потолком, и клёк от его затих укрытой темнотой. Сначала упала я, скромно шлёпнулась на камень, больно отбив бок. Следом свалился царь. И стрела пела в его груди победоносно дрожа. «Змеи замерли. Замерло само время». В этом коротком и таком долгом мгновении жила только я. И именно я неуклюже, но быстро вскочила, путаясь в подоле сарафана, бросилась к Кощеею, позабыв о страхе и обиде, и я же рухнула рядом с ним на колени, не сразу заметив безразличный пустой взгляд тёмных глаз, устремлённый в укрытый тенью потолок, туда, где скрылся ворон. Руку мою, поднявшуюся к непревычной стреле, перехватил аспид. В одно мгновение оказавшийся подлин нас. Не думай даже, хочешь рядом с ним лечь, прошипел он, до да хруста сжимая мою кость. На потемневшем от беспомощной злости лице ярко горели глаза, пылали потусторонним зелёным огнём, искажая знакомые черты. Он мёртв, отопела пробормотала я, не чувствуя боли в сдавленом змеиной хваткой запястье, или в отбитом боку, или в плече, которому тоже досталось от Кощее досталось, а царя, что сейчас бездыханным лежал передо мной, мёртв. Глухо отозвался аспид. Для того игла и создана была, чтобы смерть нести тому, кого простым оружием не взять. Мариявна, тварь подколодная, постаралась. Пока один змей мне о страшном говорил, два других змея место, из которого стрела пущена была, отыскали. Знакомая мне ниша под потолком, но не та, из которой я в своё время впервые Кощее увидела, а другая, более удобная, расположенная над самым входом в тронный зал. Вот только в нише той никого уже не было. Поймаю Коротко прорычал Гарыныч и не дожидаясь напутственных слов, бросился к дверям, на ходу разбрасывая горячие огненные брызги, опростая чешуёй, вспарывая рубаху на спине кожистыми мощными крыльями, крыльями настоящими, самделешными. На то, как у него отрастает хвост, а ноги заменяют мощные кактистые лапы, я уже не обратила внимания. Он он он я не могла озвучить то, что увидела. Но в этом же совсем не было смысла. С крыльями Гарыныч вылетел в дверь, не предназначенную для создания его габаритов, для огромных крылатых ящериц с шипастым хвостом и золотой, горящей на свету чешуёй, и легко, не уделив этому ни капли своего внимания, расширил проход, вместо ровной арки устроив кривой пролом впечатляющего размера. "Да, дедова кровь дала о себе знать", не без гордости ответила Аспет. а потом меня попросту отодвинули в сторону, велели подняться по ступеням и спрятаться за троном, чтобы не пострадало, если вдруг кож очнётся раньше, чем положено. Будто бы он мог очнуться. Будто бы смерть — это так, несущественная деталь, что-то вроде крепкого сна, который пусть и сложно, но вполне реально стряхнуть. Я не смогла выполнить змеево требование. У меня не хватило на это сил. Всё, что мне удалось сделать, добрести до лестницы, подняться на три ступени, да так там и сесть, со стороны наблюдая, как азобуча переговариваются змеи, отсчитывая секунды, следя за тем, как истаивает игла, отнявшая жизнь их царя. И чем прозрачней и тоньше становилась она, тем напряжённее и темнее делались лица змеев. Горыныч с добычей вернулся в то самое время, как игла начала крошиться и рассыпаться в пыль. влетел в зал, путая напряжённую тишину с шорохом своих крыльев и тихим поскуливанием зажатой в его лапах жертвы. Стрелком оказался Иван, Иван Царевич, Иван Дурак, Иван Жених. Иван, посредственный лучник, даже попавший в лапы змея, продолжал прижимать к себе причудливый лук, негодный для обычных стрел, но идеально подходящий для ведьминых игл. Тот самый человек, отданый болотнице на забаву, Обратно Горыныч превращался быстрее, крылья и хвост исчезли, а зипун брата своевременно прикрыл спешно теряющие чешую голое тело. — Сейчас ты нам всё расскажешь! — зловещим ломающимся от звериного рыка и змеиного шипения голосом пообещал он. Костяные наросты на голове исчезли в последнюю очередь, забавно утопая в растрёпанном золоте волос, Отвлеченные Иваном змеи ненадолго забыли о мертвом царе. В просторном тронном зале в один миг стало тесно от жажды крови и душной злобы. Нечисть, не изменяя себе, желала разорвать царевича на части. И он чувствовал это, так же, как чувствовала и я. Вероятно, именно потому был так разговорчив и с охотой отвечал на все вопросы. надеялся на что-то, старательно избегая смотреть в сторону распростёртого на камнях тела. Рассказал он о том, как при царском дворе над ним потешаться начали, как насмехались из-за того, что он невесту свою проворонил. Кто-то считал, что я сама сбежала и в лапы нечести попала, что, разумеется, было правдой. Другие, и их было большинство, Уверены были в том, что меня нечисть прямо перед свадьбой похитила, а волосы отрезала для того, чтобы воровать проще было, будто бы с волосами совсем непосильной задачей по краже становилось. Кто бы как ни считал, все сходились во мнении, что царевич – слабак и трус, раз за спиной богатырской прячется, да не желает лично отправиться невесту спасать. Терпел он насмешки долго, но когда и Илья домой поворотился ни с чем, стало совсем туго. Даже братья родные не ленились ему пенять. И потому, когда в царские хоромы царица Маревна пожаловала, до да к нему с предложением наведалась, он без раздумий согласился. Змеи слушали внимательно, а Иван браслет из волос моих сплетённый аспиду отдал, да рассказал ещё, как ведьма царских крови научила его след мой с помощью этого браслета искать, как от всех бед до да напасти изговорила, да лук верный дала, с колчаном стрел чудных. Игло я все сжёг и пепел в землю втоптал хмуров ставил своё слово горыныч Но он же в меня стрелял подала я голос озадаченная этим фактом он же правда стрелял в меня и если бы кощей беду не почуял если бы не оттолкнул представить на месте бездыханного царя бездыханную из себя получилось с ужасающей лёгкостью времени у меня не было а ты стояла тут же отозвался иван И без того на болотах время потерял, покуда сойти с них на верную дорожку пытался. Защита Марьина на оговорённый срок назначена. Коли по истечении срока я всё ещё на землях Кощеевых буду, ничто мне уже помочь не сможет, а ты всё стояла, пути стрелей не давала. «И потому ты меня убить решил?» — сухо отозвалась я, всё ещё видя себя там, на полу, с устаившей стрелой в груди. «Не убить». Мария обещала, что стрелы её людям не страшны, они силу нечистую уничтожают. Тебя бы эта стрела насквозь пролетела, ничуть не навредив. Всех они уничтожают. Не видят разницы между тем, человек перед ними или нечисть. Для любого опасны. Перебил его Аспет, презрительно поджимая губы, словно даже говорить с Царевичем ему было гадко. Впрочем, может и было. Кроме того, в чьих руках лук находится? Сбежал от чего герой? Поджимая губы, спросил Тугарин, с брезгливой злостью разглядывая его трясущееся женишка. Не выдержал героичностью своего поступка простейший человеческий инстинкт бежать от наказания. Выплюнул Гарыныч Я сморгнула, прогоняя видения своей смерти, и почти пропустила слова змеи мимо ушей, невольно не без страха и глупой надежды следя за кощеем. Тайно ожидая, что он сейчас шевельнётся, не желала вмещаться в меня осознание царёвой смерти. Слишком легко её приняли змеи, будто и с горечью, но спокойно, как большую беду, но смерть государя не была большой бедой. Слишком мелким и несерьёзным казалось это значение для приключившегося горя. Вот только не одну лишь радость испытала я, когда рука Кощеева всё ж таки дрогнула, и он первый едва различимый вздох сделал. Гарыныч, сиплым от ужаса голосом чуть слышно позвала я, отчаянно путаясь в чувствах. Радость моя была безумной и слишком тесно соседствовала со страхом. Занятый обсуждением приговора Царевича, меня не услышал ни один змей. Зато услышал Кощей. Глаза он открыл резко, слишком уж резко, чтобы это не вызывало колючего холодка в животе, повернул голову ко мне, и я окончательно забыла, как дышать. Зрачок его горел красным неживым огнём, побелевшие губы были плотно сжаты, кожа на скулах посерела и натянулась, черты заострились, лицо вытянулось, нос удлинился. Аспет ещё раз позвала: "Я чувствую, как меня душит паника". Старший змей обернулся, то ли расслышал мой призыв, то ли почувствовал неладное, и увидел, как царь его с неторопливой целеустремлённостью её недавнего трупа поднимается с пола, как не видно крови на чёрной рубахе и не разглядеть жизни в мертвелых глазах. Аспет выругался с отчаянной злостью, привлекая к проблеме внимание сыновей. Про Ивана он забыл в тот же миг. Я сидела, как сидела, на третьей ступени, подобрав ноги и боясь шевельнуться, пока три змея пытались усмирить своего царя. И камень крошился под их ногами, стены стонали, а я почти сразу зажала уши, уткнувшись носом в колени, чтобы не видеть и не слышать. Порывы чужой магии сильной и беспощадной рвали подол сарафана, ерошили мои короткие волосы, завывали в тёмной вышине сводов. Продолжалось ли это часы или минуты, Я не знала, но к тому моменту, когда гром затих и ураган погас, а я смогла открыть глаза и осмотреться, тронного зала больше не существовало. Это были развалины. Не тронутым островком безопасности осталась лишь лестница, ведущая к трону, и собственно сам трон. Ивана видно не было, и нельзя было сказать, погребён ли он под каменными обломками или сумел уползти раньше, чем его пришибло. Побитые, тяжело дышащие змеи с натогой прижимали к полу кощея. Тому тоже досталось, но выворачивался он с молчаливой, устрашающей решительностью, в любое мгновение готовый вырваться из крепкого захвата. Не сдюжим, простонал Гарыныч. Должны, отозвался Аспит. Тёмная кровь его лениво вытекала из глубокой раны на плече, мерно капая на спину придавленного к полу кощея. В прошлый раз легче было, отдуваясь, заметил Тугарин. То первая смерть была, сейчас вторая, напомнил Аспет, пока Царь его молча пытался вернуть себе свободу. А я язык не слушался. Я сепела, будто голос сорвала. Очень хотелось свернуться клубком и немного поплакать, но я упрямо откашлялась и чуть увереннее, даже чуточку громче спросила: "А я могу как-то помочь? Можешь согласился Тугарин: не путайся под ногами. И я осталась сидеть на ступенях, покорная и тихая, всё ещё переживающая страшный момент кощеевой смерти. Совсем нереальный сейчас, когда он рычал в бессильной злости, вырываясь из крепких тисков змеиной хватки. Как царя утащили из зала, я не видела, или видела, но не запомнила. Было сложно понять, где я нахожусь и что вокруг происходит. Осознание случившегося настигло меня и нежалеюче приложило о суровую реальность. Так на ступенях меня и нашел вой, что вместе со своими волками пришел разбираться с разрухой, ученённой змеями и кощеем. Эй, царевна, как тистая лапа осторожно похлопала меня по плечу, живая? Я-то да, ответила тихо. Кажется, вой задавал еще какие-то вопросы, тряс за плечо, заглядывал в глаза. Я Седело. Сначала на ступенях в разрушенном зале, потом на лавке в доме Еловы, кажется, меня даже отпаивали чем-то горьким и остропахнущим. Потом наступило утро. Ворвалось далёким зычным рыком, обиженным поскуливанием и звоном металла, и ещё тихим, задушенным шёпотом, которым переговаривались надо мной взбешённая знахарка и неуступчивый тугарин. Девочка должна отдыхать, шепела Елова, них уже змея. Я всего-то верну Василицу в замок, в её комнату, где ей ничего не угрожает, отвечал Тугарин, и мне казалось в моём вязком полубреду, что это под кроватью возятся ужи. Ей и здесь ничего не угрожает. Царевич, чтоб его карачун побрал, ей угрожает. Не нашли мы его тело под завалами, сбежал бесова отродье. Это была невероятная новость, достаточно невероятная, чтобы вырвать меня из больного забытья. А оборотни? Почему не ищут? Прохрипела я, сились открыть глаза. Глаза не открывались, я была отвратительно слаба и подавлена. Вот уж с чем с чем, а с потрясениями, что вчера приключились, справляться дядька меня не научил. Стрелять учил, верхом ездить учил, драться пытался учить, хоть и безуспешно. а с чужой смертью мириться, да после оживлению не удивляться, не учил. «Не могут найти. Заговорён он получше тебя. Горыныч его вчера и приметил только потому, что бежал дурак, не прячась». Тут же отозвался Тугарин. «Вставай, царевна, укрывать от ворога тебя будем». «Княжна», — напомнила я с кряхтением, всё ещё с закрытыми глазами, трудно поднявшись с жёсткой лежанки. «Вчера же выяснили уже». «Да хоть кикиморой назовись, только Коша от проклятий избавь!» — отмахнулся змей. «Я бы помогла!» — огрызнулась, не смело возвращая себе зрение. «Ресницы слиплись, кажется, я плакала ночью. Если бы знала, как!» «Узнаешь», — пообещал Тугарин, — «нет у нас больше права всё откладывать. Расскажу тебе, только собирайся, не для чужих это ушей». Еёлова даже не обиделась. Она и сама не очень хотела знать все подробности, здраво рассуждая, что многие знания многие проблемы. И судя по взгляду, которым она мой уход провожала, мои скорые проблемы виделись ей совсем уж непосильными.